Глава 6 Противостояние. Белые драконы и его спутники замерли, словно оказавшись перед ядовитой змеей, молча наблюдая за человеком, который стоял возле колбы с камнем. Несмотря на то, что выглядел он как обычный офисный работник нижнего звена, глава не смел в его присутствии даже шевельнуться. Незнакомец вновь перевел взгляд на камень, находившийся под колбой, любуясь им. Он явственно видел в нём не просто серый неприметный булыжник. Даже белый дракон в попытке изучить камень так и не смог понять природу его магической силы и то, как это можно использовать. «Я так понимаю, у вас есть ещё такие камни?» Спустя некоторое время спросил незнакомец, внимательно посмотрев в глаза белого дракона. «Я ведь прав?» «Да, прав. Они находятся где-то близко. Далеко. 10 километров. Двадцать. На земле. Под землёй. Вопросы сыпались один за другим, однако чем больше незнакомец спрашивал, тем сильнее портилось его настроение. Сами камни сейчас находились в специальном помещении, которое Зинувьев спроектировал, взяв за основу технологии, использующиеся в контейнере, где находились найденные в золотом мире артефакты. «Ты?» Незнакомец обратился к белому дракуну. «Вытащи этот камень из-под колбы. После сходи сам или направь своих людей, чтобы принесли сюда другие камни». Закончив, он посмотрел на главу клана, и от этого взгляда у дракона всё внутри перевернулось. В нём ощущалась мощь всесильного существа. Глава был уверен, даже мысли этого создания достаточно, чтобы превратить его в пепел, и вся магия белого дракона не поможет ему. Главе пришлось сделать над собой усилие, чтобы привести собственные мысли в порядок. Незнакомец, напротив, несомненно, очень силён, но дракон, будучи сильнейшим повелителем магии, далеко не прост. Тем более, что если отбросить все эти страхи и подойти трезво к тому, что он только что услышал, то становится очевидно. Это существо далеко не всесильно, да и сам дракон был не настроен отдавать просто так все, что с таким трудом ему досталось. Краем глаза он верил, с каким трудом Лео Гараину и первому советнику дается сохранение спокойствия. В отличие от самого белого дракона, которого страха хватило лишь на несколько секунд, они все еще находились в его плену из-за чего рассчитывать на них сейчас особо не приходилось. Очевидно, что незнакомец, появившийся в его кабинете, не человек. Он был значительно сильнее любого, с кем когда-либо встречался дракон, и, вероятно, даже сильнее императора. Кто это был и откуда он пришел? Кто-то из первой сотни когорты? Дракон отбросил эту мысль, слишком уж мышлением это существо походило на человека. «Если ему нужны камни, возможно, мне удастся использовать это». В голове появилась интересная мысль. «В качестве доброго жеста я передам вам камень под этой колбой», — собравшись с мыслями, сказал глава, отслеживая реакцию незнакомца. «Что же касается других камней? Готов и с ними расстаться, но за небольшую услугу». Белый дракон ощутил, как в тот же миг на нем сосредоточилась сила незнакомца. Он словно оказался посреди океана силы, которая в любой момент была готова накрыть его и погрести под собой. В какой-то момент окружающий его мир начал тускнеть, и белый дракон оказался один на один с пылающим чистой магией и взглядом существа напротив. Казалось, незнакомец сам превратился в источник магии, грозя сжечь все вокруг себя. Главе пришлось призвать на помощь всю свою выдержку и силу, чтобы противостоять этому взгляду. «Услугу?» Голос существа эхом раздался в голове белого дракона. «Для кого-то с вашей силой это не будет большой проблемой», сохраняя спокойствие, пояснил тот. «Зато после я передам в ваши руки все имеющиеся у меня камни, а их еще немало». Это был риск. Играться с разумной стихией, заставляя ее подчиняться своей воле, было очень опасно, но глава великого клана белых драконов уже все решил. Он должен был воспользоваться появившейся возможностью. Это был шанс один на миллион. «Говори!» Сила неизвестного существа начала понемногу ослабевать, возвращая белого дракона обратно в реальность. На этот раз атака одержимых на высадившиеся силы оказалась куда более сильной. Не зная, с чем это было точно связано, возможно, темный бог чувствовал приближение основного отряда или это следствие слияния остатков защитников города с силами передовых отрядов, но факт остаётся фактом. Практически сразу же, как мы вошли, на удерживаемую территорию была совершена атака одержимых с использованием сильнейших воинов Тёмного Бога, включая нескольких адамантовых значков, которые всё это время должны были защищать обелиск и его окрестности. Одно только это говорило о том, что Тёмный Бог начал сильно нервничать, А еще за короткое время магический фон от обелиска вырос настолько, что становилось трудно смотреть на него. Да и сама башня стала куда выше, нависая уже над всеми без исключения зданиями в округе. Словно исполинский монстр. Седьмой подтвердил мои опасения. Сравнив те данные, что у него остались после рейдов Фиолетовый мир, он пришел к выводу, что Темный Бог практически завершил постройку обелиска. Отсюда и усиливающиеся атаки воплот плацдарму передового отряда выбежав из здания, в котором располагалась группа, мы оказались в самой гуще происходящих событий. Сразу несколько отрядов, возглавляемых опытными наемниками, уходили куда-то в сторону северного направления, где, как я чувствовал, сейчас приходился основной удар одержимых. При этом отголоски магических атак доносились и до нас, да так, что крыши всех домов, невзирая на защитные магические экраны, установленные там, тряслись с такой силой, что, казалось, вот-вот рухнут, погребя под собой всех защитников. «Адаманты! Не меньше пяти!» Прислушиваясь к раздающимся вдалеке раскатам грома, сказал Алексей. «Похоже, пытаются подавить наши кулеврины, установленные в том направлении». «Точно пять! Была информация, что у Тёмного не больше двух! Откуда здесь столько адамантов? Что это за хрень?» Оживился всё это время молчавший Фома, явно находясь под впечатлением от услышанного. «Да, опять Я подтвердил сказанное Алексеем, прислушиваясь к битве, разразившейся в нескольких километрах отсюда. Фома в ответ лишь замысловато выругался, а Василиса, стоящая чуть поодаль, нахмурилась, явно обдумывая варианты возможных действий. Константин же в это время что-то обсуждал с командованием, не слушая нашего обсуждения. При определенных условиях я, конечно, мог бы взять на себя одного из адамантов. Еще одного при поддержке отцелотов сможет сдержать Алиса, Но вот что делать с оставшимися? В голове стремительно проносились варианты решения появившейся проблемы. Стационарные орудия — грузная вещь, но у меня есть некоторые сомнения, что они смогут долгое время сдерживать натиск сразу пяти таких сильных одержимых. С другой стороны, мне было чётко сказано, что я уже не часть группы, и рассчитывать на их поддержку, за исключением Лариславы, не приходилось. «Группа, выдвигаемся к первой линии обороны». «Нужно сдержать продвижение противника и не дать ему зайти на удерживаемый нами периметр. Согласно информации главы, основные силы должны появиться в течение двух-трех часов. Нам следует придержаться до этого времени». Голос Константина вернул всех нас к реальности. Он посмотрел на меня. «Ян, ты уже не часть группы и волен поступать, как тебе хочется. Владислава, если ты планируешь остаться с ним, то в условиях рейда это будет означать разрыв контракта с гильдией. Понимаешь это?» «Мне всё равно!» — легкомысленно махнула рукой девушка, явно не впечатлённая угрозой лидера. «Как хочешь!» — пожал он плечами. «Всё, выдвигаемся времени в обрез! Бегом, бегом, бегом!» Возле меня появился белый тигр, выглядевший крайне обеспокоенно. Его шерсть стояла дыбом, а усы топорщились в разные стороны. «Ян, сюда приближается сразу несколько сильных тварей!» Успел он крикнуть мне одновременно с седьмым, который также ощутил стремительно изменившуюся ситуацию. В этот момент на площадь, являющуюся одним из центральных укреплений передовых сил, рухнул сразу десяток темных фигур, поднимая вместе с своего приземления тонны пыли и грязи. Непроизвольно я поднял руку перед собой, защищаясь от пыли, в одно мгновение накрывшей всю площадь, скрывая палатки командования и укрепления. Что за? Поток ругательств стороны Фомы всё не ослабевал. Одновременно я услышал характерный щелчок заряжания метателя. Похоже, стрелок всё прекрасно понимал. Как понимали всё и остальные. Костя с Василисой, являясь воинами передней линии, пошли вперёд, пытаясь прикрыть группу. Одновременно с этим Владислава и Алексей встали за их спинами. В это же время Алиса оказалась по правую руку от меня, готовая в любой момент отражать нападение. Как ни крути, золотая школа хорошо умела подготавливать своих учеников. «Носитель». Я ощущаю как минимум одного адамантового значка первого уровня, а также проклятую силу сразу нескольких измененных одержимых на уровень чуть ниже. Магический конструкт быстро сумел сориентироваться в хаосе происходящих событий, выдав важную информацию. Рекомендую не сдерживаться в случае, если столкнетесь с противником. Понятное дело — не сдерживаться. Как ни крути, адамант один — это совсем не тот уровень, с которым можно хитрить. Если честно, я даже не уверен, что смогу противостоять ему так, чтобы избежать ранений. Впереди, там, где приземлились враги, вспыхнула яростная магическая волна. Кто-то из наемников или стражи столкнулся с одержимыми и попытался атаковать их. К сожалению, с худшим из всех возможных результатов. Земля под нашими ногами содрогнулась, и через секунду большую часть площади затопило всепожирающее пламя. Одержимый Адамант не мелочился вкладывая в свою атаку все имеющиеся у него силы. Сейчас, за исключением меня, Алисы и еще пары кристаллов, во всей округе не было людей, способных хоть что-либо противопоставить этой силе. Магические пушки и кулеврины были развернуты в другую сторону, и требовалось время на их разворот. «Всем отщит!» — крик Алексея и одновременно с этим его отчаянная попытка создать магический барьер, способный выдержать удар Адаманта. Пускай одержимый и не фокусировался исключительно на магии оцелотов, его сил звездного значка было явно недостаточно, чтобы противостоять такой мощи, даже с учетом используемой техники и заимствовании магии изнанки. Несмотря на это, он в любом случае попытался защитить всех, выставив довольно неплохой барьер. Мы с Алисой, не сговариваясь воспользовались этой появившейся возможностью, ныряя в получившийся щит, и параллельно вливая в него немалую талику своих сил, укрепляя, чтобы тот сумел выдержать, Одновременно с этим я поднял перед собой одинокого, мысленно подготавливаясь к предстоящему поединку с адамантовым значком. А то, что именно нам с сестрой предстояло разбираться с ним, стало очевидно практически сразу. Все сильнейшие стражи и наемники сейчас отражали основной удар одержимых. Огненный вихрь рухнул на выставленный щит Алексея, заставив его колыхаться словно парус под яростным шквальным ветром. Но, несмотря на это, барьер устоял, выдержав основной удар и даже не лопнул чуть погодя хотя сам маг побледнел и чуть не рухнул без сознания, если бы не подхватившая его вовремя слава. «Это адамантовый значок. Мы с сестрой попробуем его остановить до прихода подкрепления, но без вашей помощи нам не справиться». Одним движением я оказался возле Константина и Василисы и, стараясь перекричать поднявшийся ветер, предложил им выход. «Что нужно сделать?» Тут же ухватился за эту возможность воин. «Всеми силами сдерживайте других одержимых и не дайте им помочь адаманту». «Если сможешь передать другим наемникам из тех, кто выжил, это будет вообще замечательно!» «Принято!» — кивнул лидер, и что-то быстро начал говорить, активировав передатчик, и одновременно с этим, подавая знак Ацелотом, двигаться за ним. Я же вопросительно посмотрел на Алису. готова «Да!» «Ты первая, я заканчиваю. На этот раз использую слияние с атихийным богом. Погнали!» Как обычно в таких ситуациях, одинокий в моей руке, ощутив происходящее, тут же пришел в движение, начав распространять вокруг себя безумную жажду крови и сражения. Да так, что приходилось мысленно сдерживать себя, чтобы не попасть под его влияние. У нас с Алисой был только один шанс закончить все быстро. Последняя атака Адаманта подняла столько пыли и магического эха, что это мешало ориентироваться не только нам, но и самим одержимым. За спиной я ощутил, как кости с оцелотами бросаются за нами, чтобы успеть прийти на помощь, когда проклятые почувствуют нас. А они почувствуют. Никто в этом не сомневался. По задумке первой должна была атаковать Алиса, отвлекая внимание мага и позволяя мне сосредоточить всю силу удара на противнике. Несмотря на риск, седьмой был уверен, что Алиса без труда сможет противостоять магу, использующему элемент огня. Поэтому мы решили рискнуть. Впереди мелькнули первые одержимые, почувствовавшие нас и бросившиеся на перерез. Миг, и вот они уже исчезают во вспышке молний. Сразу два заряда метателя, запущенные Фомой, накрывают небольшой отряд проклятых тварей, отбрасывая их назад. То, что надо. Возле меня по правую руку появляется Костя в своем тяжелом боевом костюме, больше похожий на черную громаду. Он, используя форсажные ускорители, бросается прямо в гущу врагов, которые всеми силами пытаются перерезать нам путь к магу Адаманту. Последний, к слову, тоже не спит. Я ощущаю, как над головой формируется магический шквал и успеваю, не глядя, использовать воплощение земли, чтобы кинуть туда приличных размеров кусок земли, который взрывается огненной шрапнелью, не выдержав столкновения с вражеским заклятием. «Давай!» Кричу Алисе и замечаю, как она изменяется, превращаясь в объятую пламенем фигуру. Ещё в прошлый раз я отметил, насколько сильно это выглядит со стороны, а сейчас только укрепился в этом мнении. Сестра делает рывок вперёд, оставляя при каждом шаге огненные следы. Вижу впереди фигуру адамантового мага. С виду это самый обычный ветхий старичок в форме старших кланов, с куцей и белой бородёнкой, но это лишь внешне. На магическом плане от него несёт такой силой, что в впору начать беспокоиться». С невероятной скоростью он создает каскады заклинаний, швыряя их в нас с Алисой без остановки. Часть этих ударов я успеваю парировать с помощью чистой силы. Отчасти удается увернуться, но несколько все же попадают во мне, из-за чего приходится использовать третье движение — безмолвие, которое на время защищает меня даже от атак подобной силы. Боевая броня трибунала выдает одно предупреждение за другим, сильно отвлекая. Приходится отключить телеметрию. Не до того сейчас. В этот момент Алиса делает какой-то непонятный мне жест и пропадает на короткое время, оказываясь за спиной старичка, и одновременно с этим пространство вокруг них вспыхивает нестерпимо ярким огнем, полыхая настолько сильно, что на короткое время скрывает в себе обе фигуры. Впрочем, я чувствую Алису и без этого. Пора. Одинокий в моей руке радостно соглашается. На ходу я мысленно обращаюсь к клинку. Шестое движение. Затмение. Делаю шаг и одновременно с этим опускаю меч перед собой, рассекая воздух. На кончике клинка появляется чёрное пламя, которое рвётся вперёд и рассекает мир на две части. По ушам бьёт треск. Реальность лопается, и из появившегося шрама вырывается изнанка, обрушиваясь на всё, до чего может дотянуться. Благо шрам не настолько большой, чтобы в реальности появилось действительно много черноты. Чувствую сильную усталость. Руки адски болят. Как обычно. Последнее движение травмировало их. Пламя, которое скрывало сражающегося старика и сестру, опало, открывая всем происходящее. Старик, оказавшийся на пути затмения и Алисой, смог среагировать на мой выпад лишь в самый последний момент, выставив перед собой что-то похожее на щит. Это ему не сильно помогло. Мой удар подчистую срезал ему руку, опрокинув на колени и заставив корчиться от боли впрочем стоит отдать ему должное старик быстро понял что происходит использовав свою силу чтобы остановить хлещущую кровь но это все равно было временным решением тем более кровь старика оказалась заражена изнанкой и его смерть стала лишь вопросом времени краем глаза я заметил как ко мне приближаются сразу несколько одержимых еще ничего не закончено пускай старик ранен но его свита все еще сильна вдруг меня на мгновение отвлек необычный звук доносившийся со стороны Где-то вдалеке слышался характерный гул приближающихся конвертопланов. Как и обещало командование, основной отряд наконец появился над захваченным городом.